наша армия будет биться насмерть. Сталин поморщился, не скрывая разочарования стереотипным ответом Максимовича. Это декларация. А у нас декларировать умеют почище, чем у вас. Меня интересуют факты. Мы можем выставить до 40 дивизий. 40 переспросил Сталин, и Максимович почувствовал в его вопросе недоверие, подумав сразу, что напрасно завысил цифру. Сталин, видимо, точно знал, что под ружье в случае всеобщей мобилизации может быть поставлено не 40, а 30 дивизий. Около 40 поправился Максимович, отметив про себя, что не может найти правильную линию в разговоре со Сталиным, ощущая все время склонность. И робость скорее всего вы сможете выставить 30 дивизий сказал сталин так мне кажется 35 чувствуя себя смешным солгал максимович ну что ж будем считать 35 снисходительно согласился сталин Видимо, это станет возможным только в случае объявления немедленной мобилизации. Видимо, в дни мира Югославия не может позволить себе такую роскошь держать под ружьем 35 дивизий. Вы правы, господин Сталин. А оружие, зенитная артиллерия, танки... Максимович ощутил облегчение. Все время, пока шел разговор, он был лишен инициативы и поставлен в положение человека, вынужденного давать однозначные ответы на жесткие и стой же однозначные вопросы. Сейчас этим своим вопросом Сталин позволил Максимовичу перейти в наступление. «Год назад мы вели переговоры с вашей страной. Мы хотели купить у вас оружие». Но уважаемые господа из Наркомата обороны ответили отказом. Поэтому, конечно же, сейчас мы испытываем серьезные затруднения с вооружением. «Отказал вам не Наркомат обороны, а я», — глухо ответил Сталин, попыхивая трубкой, лениво поднося ее к усам и также лениво отодвигая свою небольшую веснущатую руку в которой была зажата эта маленькая вишневого цвета трубка. Он поглядел на полковника, словно ожидая реакции, но тот молчал. «Я считаю», — продолжал Сталин, «что нельзя одновременно сосать двух маток. вывели переговоры с Германией, Англией, Францией и с нами. Об одном и том же, о закупке оружия». Я не умею верить людям, которые ведут одновременные переговоры с тремя разными силами. С двумя, — заметил Максимович, — Англия и Франция с одной стороны, а Германия и Советский Союз с другой. Глаза Сталина сощурились, лицо мгновенно побелело, словно от удара. Так, впрочем, было лишь несколько секунд. Потом он пыхнул трубкой и повторил. С тремя. Англия, Франция и Германия — две воюющие силы, и Советская Россия — третья сила, пребывающая в состоянии мира. Говоря о двух силах, «Я имел в виду пакт между Москвой и Берлином. Говоря о трех силах, я имел в виду этот же пакт», — возразил Сталин. «Мы не могли отвергнуть остальные возможности, сосредоточившись на одной лишь, советской», — сказал Максимович, в конце концов. Каждое государство может сопоставлять разные условия, которые выдвигаются во время переговоров. Проецируя на политику...